Глава тридцать пятая Мы вышли из хижины, дракона смотрели настороженно, с опаской. Рэй успокоил их жестом, я села к столу и заявила. «Не хочу даже слушать возражений, но утром я переоденусь с нищенкой, появлюсь недалеко от своего поместья, встречусь с Пикси. Не думаю, что не караулит меня там». «Нет, я не могу так рисковать», — решительно мотнул головой Рэй. «Только не тобой». «Рэй, ты пойми». Я ласково погладила любимого по руке, юноши отвели взгляды. Я шили с этой стороны. Даже если меня поймают, не посадят на кол, не убьют. Тем более, что я начну тогда громко требовать встречи с отцом. Самое страшное, что мне грозит, это домашний арест. Ты ошибаешься. Мне уже доказалось, что способна на любые подлости. Ты забыл о Кайре. В моём поместье они точно появятся и начнут защищать меня. Мия права. Согласны закивали юноши. Сестра могла бежать её в башню, где никто не видит, а в доме, полном людей, не посмеет открыто притеснять королевскую дочь. Лишь бы Гален был ещё жив, мелькнула паническая мысль. Если мясо драконов придаёт людям сил, юноши могли намеренно убить перед походом, и тогда предугадать последствия невозможно. Но вслух свою тревогу не осмелилась сказать и замерла в ожидании решения Егиреса. Хорошо. ответил Рэй. Сейчас тебе пора отдохнуть. А вы? За нас не волнуйся, мы привыкли к походным условиям. Егирес проводил меня в хижину, погасил светильники и вышел. Я немного поворочилась, волнуясь, что драконы сейчас обсудят всё без меня и начнут действовать, но не заметила, как заснула. Рэй сдержал своё слово. На рассвете меня ждала новая, вернее, старая и замызганная одежда. Я обрадовалась, облачилась в богатое наряд, скрутила волосы, спрятала их под шаль, которая плотно обвязала вокруг головы и надвинула низко на лоб. Мы дружно позавтракали и вышли в путь. Драконы тоже изменились. Сейчас они походили не на сильных воинов, а на обычных охотников или сборщиков трав. Эффект усиливали корзинки, висевшие на локтевом сгибе, толстые палки, взятые для опоры и защиты от животных. Мы шли гуськом по узкой тропинке. Сначала двигались быстро, но приблизившись к горе, с которой я скатилась, юноши сгорбились, натёрли лица придорожной глиной, благо после вчерашнего дождя её было предостаточно. Я с любопытством оглядывалась по сторонам, а когда вышли на пригорок, с которого открывался вид на город, восхищённо воскликнула: "Как красиво!" Столица казалась какой-то замысловатой геометрической фигурой. Выделялись чёткие, замкнутые квадраты улиц, Они ровными рядами убегали вдаль и пересекались друг с другом почти под прямыми углами. В отличие от обители драконов, где было больше пространства и хаотичных построек, в столице людей царил идеальный порядок. "Удобно", улыбнулся Дрюнивир. "Почему?" я бросила на юношу быстрый взгляд. Он внимательно разглядывал город, словно прикидывал, откуда начать наступление. "Я могу разрушить сразу целый квартал домов." «А-а-а-а!» — протянула я и вздохнула. Отчего-то стало жалко глупых людей, посмевших посягнуть на расу могущественных драконов. Так и представила, как целая рота с пиками наперевес несётся на Дрюневира, а тот, небрежно взмахнув крылом, спарывает землю под их ногами и хоронит заживо. «Спускаемся!» — приказал Рэй. «В город мы входили с подветренной стороны», — так решил Егерес, опасаясь, что собаки учуют драконов. шли переулками, стараясь не привлекать внимания прохожих. К моему поместью подобрались достаточно близко, когда Рей поднял руку. Здесь расходимся. Я постараюсь быть недалеко. Мия, если возникнет опасность, положи руку на живот. Рейми мне передаст. А я хотела послать к тебе Кайри. Не выйдет. Вряд ли они смогут вылететь за пределы поместья. Ну, дорогая, удачи. Он пожал мои холодные пальцы. Я немного нервничала. Кто его знает, как примут меня в родном доме. Всё будет хорошо, шпнула драконом и быстро, чтобы не передумать, пошла к воротам. На толстой двери висело железное кольцо. Я схватила его и стала колотить по створке. Грохот разнёсся по всей улице, и из соседнего дома выскочила служанка. "Аинищенко, ты чего расшумелась? Сейчас вызову стражников". Ответить ей я не успела. Дверь приоткрылась, и в просвете показалась голова пикси. Я шумно выдохнула, поправила на лице шаль. «Шелеса!» — взвизгнула девчонка и дёрнулась ко мне с раскинутыми руками. Я приложила палец к губам. Пикси тут же сообразила и закричала. «Ходят всякие! Чего тебе надо?» «Подайте корочку хлеба на пропитание!» — затянула я жалостливым голоском. Пикси вытаращила глаза, потом скрылась в дворе, а через минуту я услышала её звонкий голос. «Госпожа Гарпи, я на рынок!» Что вы говорили, надо купить специи для рагу? Что ей ответили, я не поняла. Но девчонка выскочила за ворота, сунула мне кусок лепёшки и бутылку воды и припустила по дороге. И я поплелась за ней. Служанка из соседнего дома всё ещё наблюдала за нами. Вот она сплюнула и закрыла тяжёлую дверь. Пикси, услышав за спиной скрежет задвижки, затормозила, свернула за угол и пропала. Я бросилась следом. Только обогнула ограду, как девушка схватила меня за руку и потащила к длинному строению. "Ах, шилеса", шептала она на ходу. Я так перепугалась, так перепугалась. "Где мы?" Огляделась я и поморщилась от резкого запаха мочи. "Это хлев. Сейчас кот на выгоне, здесь пусто. Можем поговорить". Мы забрались в самый дальний угол коровника, сели на кучу сена и наконец обнялись. "Гален ещё жив?" спросила первая, что крутилось в голове. «Вроде бы да, но я ангела не видела». «Его держат во дворце». Я выдохнула, слёзы выступили на глазах. «Хотя бы одна хорошая новость». «Ты сможешь к нему подобраться?» «А надо?» — Пикси округлила глаза. «Он такой красивый. Каждую ночь мне снится». Влюбилась. Я шутливо ткнула её в бок. «Что вы? Он же дракон, а я из расы людей. Любить представителя другой расы запрещено законом?» «Нет», — растерялась девушка. «Нет». Не знаю. А вас же ходят слухи, что вы истинная Егерреса. Вот видишь, я засмеялась. Истинная и есть. Правда? Конечно. Естественно, что я хочу защитить и драконов, которые стали моей семьёй, и людей. А как это сделать? А теперь шутки в сторону. Поговорим о серьёзном.